прилести и красота захватывают и занимают меня не меньше, а если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон, и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что присутствуя при подобном обмене словами, тягучим и вялым, поддерживаемом только ради приличия, Я говорю или выпаливаю в ответ такую вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая ещё большую неловкость и нелюбестность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляясь в свои мысли. Кроме того, мне свойственна непроходимая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 Если мы гнушаемся прикасаться с душами низменными и пошлыми, а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утончённые, ни к чему на мудрость, ни умеющие приноровиться к всеобщей глупости, то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела.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 лишила меня благосклонности некоторых превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту